Глава 17 Княгиня уехала в Париж. В аэропорту прилетевшего из Москвы Филина встречал Ребров. Когда выбрались на шоссе, спросил, «Как там Москва?» «Москва, Москва!» — вздохнул Филин. «Как всегда Москва. Давай, давай. Иди туда, сам знаешь куда. Принеси то, сам знаешь что. Ну, а ты тут как?» Много подвигов совершил. Или не до них было? «А вот сегодня посмотрим», — весело пообещал Ребров. Филин подозрительно покосился на него. «Ты меня только не пугай». «Да я что, я ничего», — дурашливо помотал головой Ребров. Когда впереди замаячила громада Дворца юстиции, Филин удивленно спросил. «Что это там творится? Где?» В это время дорогу им преградил джип американского патруля. Солдаты держали автоматы на изготовку и были настроены весьма решительно. «Ваши документы», — небрежно козырнул подошедший к машине сержант, цепко оглядывая взглядом Филина и Реброва. Также внимательно изучив удостоверение, сержант объяснил. «Дальше ехать запрещено. Вам придется идти пешком». «А в чем дело?» Проводится специальная операция. Машину можете пока оставить прямо тут. За ней присмотрят. У развалин рядом с дворцом, на которых обычно работали пленные, выстроились один за другим несколько крытых военных грузовиков. Американцы под дулами автоматов выводили по одному из развалин эсэсовцев с поднятыми руками и загоняли в грузовики. — Что-то, похоже, случилось, — озабоченно сказал Филин. — Похоже, — согласился Ребров. В этот момент из развалин показались два эсэсовца, согнувшиеся под тяжестью большого деревянного ящика. Один из них — Гюнтер Тилковский. Оглянувшись, Гюнтер пронзительно свистнул и вместе с напарником бросил ящик на землю, пронзительно крича «Бомба! Тут бомбы!» Они вдвоем бросились в развалины и пропали там. Американцы какое-то время в растерянности только смотрели на происходящее, а потом бросились за беглецами. Через мгновение прозвучали несколько автоматных очередей. Филин и Ребров, переглянувшись, прибавили шагу. У ворот дворца юстиции стояли тяжелые бронетранспортеры с белыми американскими звездами на бортах. Во дворе по углам здания темнели несколько танков – развернувших стволы пушек на ближайшие уличные перекрестки. Американские солдаты, все как один жующий резинку, заполнили весь двор и внимательно осматривали всех гражданских, входивших и выходивших из здания. В громадном вестибюле толклась возбужденная, гомонящая на разных языках толпа, в которой они наткнулись на Гаврика, вертевшего головой во все стороны. «Гаврик, что тут у вас происходит?» схватил его за руку Ребров. «Ребров, ты! Отчёрт его знает, что тут! Американцы вдруг с утра переполошились, нагнали солдаты техники. Говорят, из-за эсэсовцев, которые тут работали». В этот момент на Реброва вдруг налетела Пегги, победно вскинувшая руку с двумя пальцами галочкой «Виктория». Пегги что-то возбуждённо прокричала ему на ухо и опять убежала. Филин хладнокровно наблюдавший за всей этой разноголосой суматохой, решительно повернулся к Реброву. «Может, наконец, доложите, что происходит, товарищ майор? Кто эта женщина? Что она вам сказала? И почему вы сияете, как жених на свадьбе?» Ребров, действительно с трудом сдерживавший торжествующую улыбку, весело доложил. «Это Пегги Батчер, товарищ генерал!» известная американская журналистка. Она опубликовала в своей газете репортаж о том, что во Дворце юстиции рядом постоянно находятся пленные эсэсовцы, которым при желании ничего не стоит попытаться освободить подсудимых. Необходимое оружие можно хранить в близлежащих развалинах, куда американские солдаты не суются. К тому же в лагере, где эсэсовцев содержат, как она видела собственными глазами, За ними особенно не следят. Избежать оттуда не составляет труда. Вчера этот материал был напечатан в Америке. Тему подхватили другие газеты. Сегодня штаб оккупационных войск накрутил хвост полковнику Эндрюсу, и он решил провести войсковую операцию по предотвращению нападения и вообще отказаться от присутствия эсэсовцев во дворце и рядом с ним. — Что-то ты подозрительно много знаешь про эту самую Пегге, — проворчал Филин. Потом внимательно посмотрел на Реброва. — Твоя работа? — Я только кое-что подсказал ей, помог с информацией, — скромно сказал Ребров. — Вы же знаете, товарищ генерал, бравый полковник Эндрюс может отмахнуться от протестов, которые ему пишет наша делегация, но от американской прессы он отмахнуться не может. — А советоваться со старшими ты уже не считаешь нужным? Или хотя бы поставить в известность? — Обстоятельства так сложились, товарищ генерал. Нужно было действовать, а вы находились в Москве. — Обстоятельства у него. — Ладно, молодец. Я в следственный отдел, а ты тут еще понаблюдай. Филин выбрался из толпы, и в этот момент, в сопровождении нескольких солдат, в вестибюле появился полковник Эндрюс как всегда, со стеком в руке. На него набросили журналисты. «Полковник, это правда, что пленные готовили нападение на тюрьму, чтобы освободить своих бывших главарей?» «Да, вчера стало известно, что из лагеря для военнопленных, которые работали на разборке развалин, сбежало несколько человек», — сухо сказал полковник. «С оружием? Нет. Но информация, что среди них есть люди, желающие добраться до подсудимых», К нам поступила и ранее, поэтому я принял меры. Поэтому... или потому, что появилась статья Пегги Батчер. Полковник какое-то время тяжело дышал, успокаивая себя, справившись с волнением, сказал. «Госпожа Батчер правильно поставила вопрос о безопасности подсудимых и необходимости более жесткого контроля за военнопленными». И хотя я уверен, что всякая попытка нападения на тюрьму окончилась бы провалом, мы сочли нужным отреагировать на выступления прессы. Возможность побега или освобождения все-таки существует? Напишите в своей газеты так. «Всякая возможность побега для моих клиентов исключена. Принятые нами меры имеют больше психологическое значение». Если бы вы знали, как мы их охраняем, вы бы, несомненно, со мной согласились. А что стало с теми двумя эсэсовцами, которые бежали и скрылись в развалинах? Их удалось задержать? Один из них убит во время погони. Может быть, убит и второй. Но тело его пока не обнаружено. Искать его в развалинах очень опасно для моих солдат. Там все разрушено бомбардировками, И кое-где можно и подорваться. Я не хочу, чтобы мои солдаты после войны становились калеками и погибали, — яростно закончил Эндрюс. — А теперь прошу прощения, господа. У меня много дел. Но, уверяю вас, никаких эсэсовцев вы здесь больше не увидите. Постскриптум Будущий эсэсовец сразу должен был понять, что он вступает в святую святых нацистского государства, в элитную организацию. Он должен был уверовать в то, что немцы – элита нации, а эсэсовцы – элита немцев. В основу отбора был положен расовый принцип. Родословные эсэсовцев должны были быть стопроцентно чистыми. Требования расовой чистоты – Распространялось также и на жён эссесовцев. Низкие чины должны были предоставить справку о том, что его предки с 1800 года являлись арийцами. Командирам или кандидатом в командиры требовалось засвидетельствовать, что их прямые родственники не имели примеси неарийской крови с 1750 года. Эсэсовцы были убеждены, что они являются расовой элитой. Вследствие этого они считали и своим долгом, и своим правом решать, имеют ли остальные право на существование. Пребывание в СС сопровождалось целым рядом ритуалов. Существовавший свод правил ставил эсэсовцев в совершенно особое положение. Значение этих правил заключалось в том, что даже прямые привилегии эсэсовцев Они не проходили обязательные службы в Вермахте. Им больше платили, нежели всем остальным кадровым военным, Олекалась форму некой идеологической аскезы. Кому больше донос, того больше и спросится. ССэсовцы не подчинялись юрисдикции обычных судов. Для них существовали собственные суды.